Глава 59. Кир. Деван, июль 2018 года. После ухода Зефа прошло несколько дней, и кто-то за мной следит. В каком-то смысле стало ещё хуже, когда я выяснила, что это не Зеф. То есть, кто бы это ни делал, это незнакомец. Каждый раз, выходя из трейлера, я чувствую на себе чей-то взгляд. Когда выгуливаю Вуди хожу по магазинам или на пляж. Это ощущение не покидает меня даже внутри трейлера. А хуже всего ночью, в предрассветный час, когда появляются тени, и воображение наполняет пятна темноты жуткими образами. Работая над проектом для Рамона и Луизы, я стараюсь выбросить подобные мысли из головы, но никак не могу сосредоточиться. Я то говорю себе, что напряжена, поскольку слишком много думаю об этом — то представляю всякие ужасы. Воображаю, как кто-то врывается в трейлер, когда меня нет дома, или я сплю. Вуди не избавляет от страхов. Он скорее залижет нападающего до смерти, чем защитит меня. При виде того, как он развалился на кровати, раскинув лапы, я не могу сдержать улыбку. Мой взгляд потихоньку смещается вниз, к выходящему на кострище окно. Клочок травы в том месте, где стоит мангал, пуст. Но дальше мало что видно. Тень от утёса почти полностью накрывает землю. Этого достаточно, чтобы голова пошла кругом. Ведь прямо в эту минуту там может скрываться тот, кто за мной следит. Он уже это делал. Так почему это не может случиться снова? Медленно вдохнув и выдохнув, я отвлекаю себя от тревожных мыслей тем что достаю из шкафчика корм для Вуди и насыпаю немного в его миску. От прогорклого мясного запаха меня подташнивает, но я протягиваю руку, чтобы распахнуть окно. Так я избавляюсь от запаха, но зато слышу каждый звук, который доносится снаружи. Шелест ветра в ветвях, обрушивающиеся на берег волны, то затихающую, то нарастающую музыку где-то вдалеке. Я забираюсь в постель, снова беру блокнот для набросков, но через несколько минут снаружи доносится крик и звон разбитой бутылки. Я застываю. Когда находишься в трейлере с кем-то, едва замечаешь подобные звуки. Но сейчас, ночью и в одиночестве, я чувствовала бы себя беззащитной, даже если бы не считала, будто за мной кто-то следит. Я хватаю телефон и листаю список контактов. Палец останавливается на номере Пэна. В голове крутится его предложение остаться в доме, но я не могу заставить себя вернуться к данной теме. Он так поглощён подготовкой к свадьбе, что даже не ответил на последние сообщения. Конечно, проще простого зайти к ним и спросить его лично, но я знаю, к чему это приведёт. Насколько испортит самые счастливые недели в их жизни. До свадьбы остаётся всего четыре дня. Повторяю я себе как мантру. Правда, сейчас, со всеми этими мыслями в голове, четыре дня кажутся бесконечно долгим сроком. Мысли в голове. В этой фразе есть что-то знакомое. Отец что-то подобное говорил маме. Опять ей в втемяшились в голову эти мысли. И тут же всплывает воспоминание о том вечере, когда в дом пришёл полицейский после их очередной ссоры. Серьёзной ссоры, которая впоследствии обернулась для мамы мигренью. Её излюбленное оправдание для того, чтобы следующий день провести в постели. Помню, как полицейский приоткрыл дверь и просунул голову в образовавшуюся щель. Его голос звучал мягко и настойчиво, а я гадала, что стряслось. Отец слушал, кивал, слегка наклонив голову на бок, а потом серьёзным тоном заявил. Мы просто поспорили. Моей жене опять втемяшились в голову эти мысли. Уверен, вы знаете, как это бывает. Когда она впадает в такое состояние, приходится её успокаивать, но иногда ситуация накаляется. Помню, как стояла у отца за спиной, пристально вглядываясь в лицо полицейского, и селилась глазами показать ему, чтобы... Зашел поговорить с мамой. Ведь в таком случае он услышал бы другую историю. Историю, в которой отец возмутился, что она дала ему грязную тарелку. Потом заставил встать на колени и по-собачьи вылезать тарелку дочиста. А сам называл ее мерзкой тварью. Мерзкой тварью, которая ничего не может сделать, как надо. Но у меня ничего не вышло полицейский не понял, что я пытаюсь ему внушить. И, выслушав отца, сказал что-то вроде «Ну ладно, тогда я пойду». А, прощаясь, улыбнулся мне, но в его глазах плескалась грусть. Стряхнув это воспоминание, я готовлюсь ко сну. Засыпаю не сразу, ворочаюсь и ворочаюсь, кажется, в течение нескольких часов. Не знаю, сколько времени я проспала, но открываю глаза, когда фургон трясётся от сильного порыва ветра. Дребезжат окна и двери. Когда ветер стихает, я каменею, потому что слышу едва различимый металлический звон. Кто-то дёргает дверную ручку. Вуди скулит. Включив ночник, я сажусь, и каркас кровати громко скрипит от резкого движения. Но не успеваю я свесить ноги, как замечаю движение у противоположного окна. По мере того, как зрение адаптируется, фигура в темноте становится всё более отчётливой. Лицо. Кто-то стоит снаружи и заглядывает в трейлер. Я замираю. Скулёж Вуди звучит пронзительнее. Включённая лампа отражается в оконном стекле, и я не могу различить лицо, но разум пытается заполнить пробелы. «Не может такого быть!» «Не может быть!» Я закрываю глаза и мысленно считаю до двадцати. А когда снова открываю, лица уже нет. Пусть ветер и утих. Фургон как будто бы движется. Я цепляюсь за одеяло, за вуди, словно нахожусь на корабле в штормящем море и цепляюсь за поручни. Мысли в голове мелькают так быстро, что я не могу их ухватить. Я делаю глубокий, медленный вдох. Он не помогает. Мозг как будто мне не принадлежит. Я балансирую на краю чего-то опасного. Я больше не выдержу. Уж точно не в одиночку. Мне нужна помощь. Если не Пенна, то чья-нибудь еще. По мере того, как замедляется пульс, я вспоминаю спокойный голос и добрые глаза человека, который предложил свою помощь. Я беру телефон и ищу номер. Эллен Уорнер. Быстро набираю сообщение. Я. Я могу завтра вам позвонить. Мне нужен ваш совет.